Приведу лишь один пример. Двух героев Советского Союза, Зою и Александра Космодемьянских, воспитала мать. Они рано лишились отца. А вот для дочки своей Оли я, видно, стал желанным образцом. Она девочка, невзирая на связанные с этим трудности, добилась и пробилась военное учебное заведение и на всю жизнь определилась как военная. Вот ведь какие Воспитательные парадоксы случаются в одной семье. Этим я хочу лишь подчеркнуть, нет и никогда не будет каких-то определенных постоянных рецептов воспитания детей. Каждый раз подход к ребенку и воспитательные приемы необходимо индивидуализировать. Но это совсем не значит, что каждый родитель открывает Америку заново. Просто из огромного богатства имя которому наука о воспитании родители выбирают наиболее подходящие средства и методы, исходя из индивидуальных особенностей не только ребенка, но и своих личных. А поскольку в начале разговора я откровенно намекал Лидия Кондратьевна на то, что воспитание нуждается не только костя, но и ваш супруг, Тут, мне кажется, самое время подчеркнуть мысли Вашему супругу без лишних обид следует хорошенько подумать, взглянуть на себя, как говорится, со стороны, не веря слепо в свой опыт, почитать кое-что из педагогической литературы, ну и самое главное, найти в себе силы побороть несколько обостренную самоуверенность в своей непогрешимости. Разговор-то идет о родном сыне, Будущее сына вашего и вашего мужа благополучие во многом зависит от счастья Кости, и это счастье, конечно же, стоит того, чтобы поступиться и своим самолюбием, и еще кое-чем, что создает в вашей семье такую напряженную, тяжелую психологическую атмосферу. В конце письма, уважаемая Лидия Кондратьевна, вы спрашиваете, как быть? Очень трудно ответить на этот короткий вопрос, потому что за ним стоит очень многое. Не помню, кто сказал, легче всего давать советы и труднее всего выполнять их. Это верно, потому что совет – это всего лишь слова, а выполнение их – это уже деяние. А действовать всегда труднее, чем говорить или писать. Мне кажется, ответ на этот короткий, прямой и очень трудный вопрос вы должны найти вместе с мужем. Сядьте вечерком, когда уложите детей спать, и поговорите спокойно, не напоминая друг другу обид и промахов, и начнете жить и воспитывать сына по-новому, только вместе, согласно, учитывая сегодняшние нужды кости и собственные возможности сделать для сына все необходимое. Это, на мой взгляд, обязательное условие. У нас много героев, имена которых общеизвестны. Гастелла, Матросов, Космодемьянская и другие. Их будут помнить поколения. Но как обстоит дело с памятью не только о таких широко известных героях? В связи с этим я выбрал простого рязанского паренька Алексея Коширина. Он на фронте был всего один год. В ноябре 1943 года призван, а в январе 1945 погиб. Вот что рассказал о нем рядовой Доренко, который был с Каширином в том последнем памятном бою. Январский морозный день был сумеречным. Поступил приказ овладеть укреплениями за широкой нейтральной полосой. Рота пошла в атаку. Сначала все было хорошо. Мы достигли середины нейтральной зоны, но фашисты, видимо, допустили нас на эту открытую полосу умышленно. И когда мы оказались на поляне, гитлеровцы открыли пулеметный огонь. А огонь был настолько силен, что нас просто прижало в снег, и мы лежали не в состоянии поднять головы. Так, конечно, не могло продолжаться долго. Вся рота погибла бы. Это понял и Каширин. Он пополз к пулемету, который находился перед нашей ротой в Дзоте. Мы увидели ползущего бойца и еще не знали, что это был Алексей Каширин но все следили за тем, как он приближался к проволочному заграждению. Он не полз, конечно, прямо на пулемет. Каширин был опытный воин. Его до этого наградили медалью за отвагу. Он полз несколько левее дзота, а когда достиг проволочного заграждения, то стал приближаться к дзоту сбоку. Он подполз на бросок, метнул подряд две гранаты. Но Взрывы не причинили вреда фашистам, которые находились в укрытии. Пулемет забил еще более ожесточенно, так что рота подняться не могла. И вот тогда Каширин стал приближаться к амбразуре. Мы старались помочь ему, вели огонь по амбразуре. Это было опасно. Он же был близко от этой амбразуры. Мы боялись попасть в него, стреляли только снайперы. Каширин приблизился к амбразуре, несколько раз выстрелил в нее. И тут мы вскочили. Его храбрость, самопожертвование, на которое шел Каширин, вдохновило нас. Мы вскочили и кинулись вперед, и в это время пулемет забил с такой ожесточенностью, непрерывной очередью, что мне показалось, очередь эта срежет всех наступающих. Именно в этот миг Каширин и кинулся на глазах у всей роты на пулемет и закрыл собой амбразору. Рота выполнила задачу, но ради этого наш друг Алексей Каширин отдал жизнь. Он совершил подвиг. Вот тогда, прощаясь с героем, его боевые друзья сказали о том, что не будут помнить его вечно. В феврале 1978 года я приехал в деревню Проскорова, где жил до войны Каширин. Все вокруг было занесено снегом. Я с большим трудом пробрался к домам. Поговорив с председателем сельсовета о жизни, о делах, я спросил, помнят ли в родном селении об Алексее Коширине. Председатель очень оживился, ответил, конечно же, и пригласил. Пойдемте, посмотрите сами. Кстати, приехала к нам мать Коширина. Зайдем за ней. Мы вышли на улицу, и председатель повел меня вдоль села. В центре, на небольшой площади, окамленной деревьями, стоял памятник. Каширин из воян не в полный рост, бюст в военной форме. Суровый, заснеженный, я вспомнил, Алексей погиб в январе. Может быть, и тогда, в свой звездный день свершения подвига, он был весь в снегу, когда полз к пулемету и когда лежал на амбразуре. Мать Алексея Анна Дмитриевна Каширина уже несколько лет живет в Рязани у младшего сына Анатолия, а всю жизнь она прожила в этой деревне, старенькая, с добрым круглым лицом, чистыми карими глазами. Матери не забывают своих детей, до последней минуты своей жизни хранят они в своем сердце эту скорбную память и все не верят, что нет в живых любимого дитя. Мы ходили с Анной Дмитриевной по деревне. Я расспрашивал ее об Алеше. Остановившись у небольшого старого дома, Анна Дмитриевна рассказала, что этот дом они строили всей семьей, своими руками. После того, как я вышла замуж, на третий год, накопив немного денег, мы стали строить этот дом. Сами кирпича дел наделали, потом сами и строили. А сколько у вас было детей? Шестеро. И все в этом доме родились, все родились в этом доме. Хороший, счастливый дом. Много радостей было в этом доме. С мужем я прожила сорок лет. Жили мы дружно. Детей у меня было одиннадцать человек, а выжили всего шесть. А на фронт сколько сыновей вы проводили? На фронте были Костя, Валентин. Последний ушел младший Алешенька. Первым погиб Валя. Он пошел служить еще до войны на срочную службу. До призыва работал учителем. В 1940 году был призван. Перед войной прислал письмо. «Вот, папанька, я уже командир танка». «А в каком году он погиб?» «Да я точно не знаю. Сначала он был ранен, лежал в Новосибирске в госпитале. А потом написал письмо, что опять едет на фронт. Как только прибудет на новое место, сообщит нам адрес». И вот этого нового адреса я так и не получила. Сообщили нам уже после войны, когда мы наводили справки, что он пропал без вести. Костя тоже был ранен, лечился, лежал в госпитале, а к сорок третьему подрос и Алексей. Он и по рождению был у меня третий, и на фронт ушел третий. Было ему всего семнадцать лет. Со мной остался младшенький, Толя, до да дочки». Потом уже, когда мы сидели в доме ее сына Константина Ивановича, и пришел Толя, я спросил Анну Дмитриевну, а на кого был больше похож Алексей, на Костю или на Толю? Мать внимательно посмотрела на сыновей и сказала, не похож ни на того, ни на другого. Он был белокурый, невысокого роста, крепкий, очень хороший, работящий был, трудолюбивый парень, никогда ни в чем не, не отказывал, что просишь все сделает быстро и с душой. А глаза у него были карие. Я посмотрел в глаза матери, они тоже были карие, наверное, такие же и у Алексея. Он на фронт очень спешил, говорил мне, «Вот видишь, мама, Валя наш погиб, и Костя где-то затерялся. А нам пришло такое письмо, что Костю семнадцать суток не могли найти. Настало время и мне, стало быть, идти». Но потом получили письмо, что Костя нашелся. Он был тяжело ранен. «Константин Иванович, а что произошло? Почему вы затерялись?» — поинтересовался я. «Случилось это в разведке. Я тогда был лейтенантом, командовал взводом. И вот однажды в рукопашной схватке в меня выстрелил фашистский офицер, тяжело ранил. Но обстоятельства сложились так, что не сразу узнали, где я нахожусь. Я попал в госпиталь, друзья меня не забывали, и на память об одной вылазке подарили мне кортик того фашистского офицера. Константин Иванович снял висевший на стене офицерский кортик со свастикой на рукоятке и показал его мне. «Вот он. как вы, значит, в разведке служили?» «Начинал я службу моряком. Когда меня призвали, я попал на флот в Кронштадт и некоторое время служил во флоте». Я подробно расспросил Константина Ивановича о его боевых делах, а затем, продолжая беседу, спросил Анну Дмитриевну, кто помнит об Алёше, кроме вашей семьи? Ну как же, многие помнят. Все односельчане помнят. И в Рязани его чтут. Есть улица имени Алексея Каширина. И в Чебаркуле в школе есть пионерская дружина имени Алёши Каширина. Ребята мне часто письма пишут. Наверное, спрашивают подробности, фотографии просят прислать. Нет, теперь уж они ни о чем не спрашивают. У них все есть, то есть что и у нас в семье. Я им все отправил, и фотографии, и письма. Теперь они об Алёше знают столько же, сколько и мы, его родные. Ребята теперь мне просто поздравления шлют к праздникам. Письма добрые пишут, а вот к 8 марта подарок прислали, и раньше подарки присылали». А вот к этому празднику прислали термс большой, а вокруг этого термоса полный ящичек конфет насыпали, и пишут они мне письмо. «Поздравляем вас с праздником 8 марта, дорогая мамочка! Пейте чай с конфетами!» Я спросил младшего брата Толю, помнит ли он брата. Толя ответил не сразу, думал, вспоминал. «Я ведь маленький был». Всего пять лет исполнилось, когда ушел Алексей на фронт. Я его плохо помню, так что рассказывать мне особенно нечего. Но меня часто спрашивали о брате. Я учился в той же школе, где учился и Алеша, и ребята меня спрашивали как брата героя, каким он был. Да и мне самому, конечно, очень хотелось узнать об этом. Я расспрашивал подробно маму. Она мне многое рассказала о нем. Спрашивал я и односельчан, с кем Алёша встречался. Брат очень уважительно относился к старикам. Вечерами читал им газеты, особенно сводки с фронта. Его любили за это деды. Соберет их в кружок сидеть, читает, обсуждает с ними события на фронте. Его за это ребята самого дедом прозвали. Ну, это, конечно, шутка. Он был веселый, играл с ребятами. Ну, и в семье он в то время был уже старшим, помогал маме, работал в кузнице. Знал я, что любимой песней Алёши была песня о комсомольцах, там вдали за рекой. И мы тоже ее пели. С особенной грустью выводили такие слова. Ты, конек вороной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих. Рассказали мне и о том, что Леша участвовал в самодеятельности. В школе ставили инсценировку рассказа Пантелеева «Пакет». И Леша так истово играл, что, когда его захватили белые, надо было уничтожить этот пакет с донесением, то он на сцене прямо этот пакет съел по-настоящему. Анатолий разыскал многое о своем брате. Он нашел и однополчан Алексея, ведет с ними переписку. До сих пор обменивается письмами с Николаем Михайловичем Прыгуновым. Старшина запаса Прыгунов бывал не раз вместе с Алексеем в бою и рассказал ли о его героическом подвиге.